Огнеупорная антенна Близнецов Уолли Шира и Том Стефорд ждали спасателей после приводнения на Близнецах 6А. Они утверждали, что состыковались в космосе с Борманом и Ловолом, которые были на борту Близнецов 7. В передней части спускаемого аппарата мы видим основание длинной плексигласовой антенны. Заметим, она абсолютно невредима, несмотря на то, что не складывается, поскольку кабина капсулы не содержит соответствующего гнезда. Капсула покрыта защитным слоем, который выдерживает температуру до 3000 градусов Цельсия. Именно такой температуре подвергается спускаемый аппарат при вхождении в плотные слои атмосферы. Все, что не защищено этим слоем, неминуемо сгорит. Соответственно, от флексигласовой антенны не должно было остаться даже воспоминаний. Впоследствии, апологеты НАСА утверждали, что антенну установили спасатели, и после обнаружения капсулы. Но ведь согласно данным того же НАСА, ее единственное назначение – передавать сигнал, который позволит обнаружить приземлившуюся или приводнившуюся капсулу. После того, как капсула будет обнаружена, антенна становится абсолютно бесполезной. Единственное логичное заключение, которое приходит на ум, капсула вообще не входила в атмосферу из космоса, а была выброшена с парашютом из транспортного самолета ЦРУ.